2 ноября случился очередной удар. Взяли Ваню Клеймёнова, закадычный друг муж дочери Евгении Левицкой и Маргариты, начальник реактивного научно-исследовательского института, где в его подчинении был будущий творец космического чуда Сергей Королёв. Клеймёнова только что к награде представили. Он в доме правительства проживал на Серафимовича 2. Так гуляли, так веселились, когда Клеймёнов приезжал в Вёшке. В этот день второго Шолохов был в Вешенской, узнал об из телеграммы Маргариты. Он переставал понимать сущее, только прояснившаяся жизнь вновь обращалась в муторный сон без пробуждения. Думал, что все закончилось, но теперь видел, и Ежов, и Евдокимов, и Люшков, все идут в депутаты. Люди, наделенные не просто влиянием и властью, но правом на вынесение смертного приговора, Другого выхода снова не было, кроме как просить о приеме товарища Сталина. 3 ноября Шолохов был в Москве. Маргарита Левицкая-Клейменова вспоминает. «Появился в Москве и пригласил в гостиницу «Националь». Коротко поговорили. Конечно же, Маргарита ничего не знала о причинах ареста. Конечно же, повторила то, что Шолохов и сам знал. Иван честный, Иван предан советской власти. Ивана совсем недавно представили к награде и «Миша, помоги, если можешь». Попросил ее узнать хоть какие-то подробности. Они расстались. В тот же день, 3 ноября, была арестована и она. Возможно, за ней следили. Шолохов об этом узнал только через несколько дней от Евгении Левицкой, истово верящей в справедливость партии коммунистки, у которой за два дня исчезли сразу и зять, и дочь. 4.17.00 в 17.00 Шолохов у Сталина... Тридцать минут они разговаривали вдвоем. Шолохов настаивал на том, что Лугового, Логачева, Красюкова надо восстановить в партии, что все они должны вернуться к работе в станице Вешинской, иначе никто не поверит в шолоховскую честность на грядущих выборах. И кроме этого, по Вешинскому делу есть еще ряд задержанных. Сталин вдруг спросил, «Если вы многие годы работали рядом с врагами, может быть, вы бываете близоруки?» Я это допускаю, Иосиф Исрёнович, но пока врагами оказались не мои товарищи, а, например, Шибалдаев, который против нас боролся. В 17.30 в сталинский кабинет зашли Молотов и Ежов. Поговорили о ходе выборной кампании, в кабинете сидело четыре кандидата в депутаты. Затем Сталин спросил Ежова. Решение ростовского обкома по делу Лугового и остальных есть? Пока нет, ответил Ежов. «Почему нет?» – спросил Сталин. «Товарищ Евдокимов готовит». «Пусть товарищ Евдокимов готовит решение быстрее. Поторопите его. Луговой, Логачев, Карасюков – все должны быть восстановлены в партии». Четвертого Евдокимову передали от Ежова напоминание о необходимости окончательно разрешить ситуацию с Вешенским делом. Тот принял к сведению, но еще несколько дней ничего не делал – Ему еще раз позвонили из Москвы и доступно объяснили, что с ним будет, если он не возьмется за ум. И лично потом явишься в станицу Вешинскую и скажешь, что произошла ошибка, ясно тебе? 14 ноября был собран ростовский обком ВКПБ. По итогам собрания зафиксировали следующее. Органами следствия НКВД установлена полная непричастность товарищей Лугового, Логачева и Крысюкова, К контрреволюционной деятельности врагов народа. Материалами следствия установлено, что товарищи Луговой, Логачев и Крысюков были злостно оговорены участниками контрреволюционной, правотроцкистской и эссеровской белогвардейской организации в своих подлых вражеских целях. Обком постановляет первое, вернуть товарища Лугового на работу в Вершинский район в качестве первого секретаря Райкома партии. Второе, вернуть товарища Логачева на работу в Вершинский район в качестве председателя Рика. Третье. Вернуть товарища Крысюкова на работу в качестве уполномоченного Комзак СНК по Вершинскому району. В связи с данным решением обкома первого секретаря товарища Капустина, председателя Рика, товарища Мартынова и уполномоченного Комзак СНК товарища Винник освободить от их обязанностей и отозвать в распоряжение обкома ВКПБ Секретарь Ростовского обкома ВКПБ Евдокимов. Евдокимов был в ярости. Его, легендарного солдата революции, унизили. Его повозили лицом по столу. Его принудили все это написать, приказать, сделать немыслимо. И кто повозил по столу? Щенок, проткомиссар с двухмесячным стажем, бумагоморатель. Такое не прощается». Текст Евдокимовской бумаги был послан в Москву телеграммой 15 ноября по адресу «Москва ЦК ВКПБ товарищу Сталину». 19 ноября 1937 года комиссия партийного контроля при ЦК ВКПБ, возглавляемая Ежовым, приняла постановление о восстановлении справедливости. Ввиду необоснованности предъявленных обвинений, в отмену постановления Азова Черноморского крайкома ВКПБ июнь 1937 года «Восстановить товарищей Лугового ПК, Логачева Т.А. и Красюкова П.А. членами ВКПБ». Подпись Ежов. Луговому Логачеву и Крысюкову выдали на руки решение комиссии партийного контроля. Шолохов уехал в Вешенскую первым, собрал родню и близких к приезду друзей. Луговой и Логачев, выйдя из машины, не сдержали слез – Встречавшие их тоже плакали. Крысюков жмурился и кулаком вытирал губы. Луговой. Семья моя из квартиры была выселена и жила на краю Вешенской около педучилища в двух полуподвальных комнатах. Жену с работы в педучилище сняли. Как они жили и чем жили, никто не знает. Каких-либо средств на жизнь не было, если бы не забота Шолохова о семьях, с ними было бы плохо. Секретаря райкома партии и председателя райисполкома в Вешках не оказалось. Они перед нашим приездом уехали в Ростов. Начальник районного отдела НКВД Кравченко был дома, но ночью уехал в Ростов. Ему было стыдно смотреть мне в лицо. Работая в Боковском районе, он выбивал от арестованных им людей показания, что я враг народа. Остальные доносчики из местных поглядывали на происходящее, сдвинув занавески и путано думая – «Товарищ Евдокимов, как же? Враги же! Мы же ваши поручения исполняли! И вот как обернулось! А если до нас теперь дотянутся?» Вечером часть актива, что топила Шолохово Лугового и всех остальных, собралась на домашнее совещание. Много курили, так что в дыму едва различали бесстыжие глаза друг друга. Непонятно было даже, кто теперь возглавит Вешинский район. Ждали Евдокимова. Тот явился на следующий день, собрал районных партийцев и сухо объявил «Луговой, Логачев и Красюков не виноваты. Их оклеветали враги народа. ЦК ВКПБ их реабилитировал и рекомендует на прежнюю работу. Лугового первым секретарем РК ВКПБ, Логачева председателем райисполкома, а Красюкова уполнаркомзагом СНК. Свершилось». Вечером Луговой, Логачев и Красюков пришли к Шолохову, накрыли стол, все были счастливы, даже дети. Утром вешенские руководители вышли на работу, три исхудавших бойца уселись за свои столы, начали принимать дела, все заново, ни отпусков, ни поблажек, пора готовиться к севу. Несколько вешенских партийцев с утра не появились. К обеду узнали, что они съехали из станицы в неизвестном направлении с домашними, со скарбом, со скотом. Луговой в своем кабинете повесил портрет Шолохова, пусть все видят, пусть знают. 7 декабря на приеме у Сталина был Евдокимов. Одновременно с ним в кабинете находились Молотов, Ежов, Жданов, Маленков. Затем Маленков ушел, и еще 20 минут говорили без него. О содержании разговора ничего не известно. Абрам Григорьевич Шацкий, который хвастался Шолохову тем, как он дорог Ежову и Евдокимову, в декабре 1937 года был исключен из ВКПБ как враг народа, арестован по статье 58.11 УК РСФСР «Организационная деятельность, направленная к совершению контрреволюционных преступлений», приговорен к высшей мере и казнен. Еще одним шолоховским ненавистником на земле стало меньше. 12 декабря состоялись выборы. Шолохов был избран депутатом Верховного Совета СССР. В декабре на должность директора Яландской школы вернут Владимира Шолохова. Следом Президиум Союза начальной и средней школы Ростовского обкома постановят «Считать приказ ОБЛОНО о массовом снятии с работы в Яландской школе неправильным, так как приказ издан без индивидуальной проработки каждого учителя отдельно. Предложить ОБЛОНО использование указанных учителей на учительской работе в области и указать ОБЛОНО не допускать в дальнейшей работе массового снятия учителей. Кравченко в Вешенской больше не появится. Вместо него поставят нового начальника районного НКВД Ивана Ефимовича Костенко. Газета «Известия» накануне Нового года дала прочувствованный репортаж из жизни Вешенского писателя. «Зимний вечер. Падает густой липкий снег. Шолохов выводит из гаража свой газ». На сиденье уже лежит двустволка, собака радостно прыгает вокруг хозяина. Шолохов отправляется в станицу Яландскую по какому-то срочному делу. Днем он выезжал туда, но вернулся, дорога занесена снегом. Попробую пробраться лугами, дело-то нужное», — говорит он провожающим лукаво, улыбаясь. Но, глядя на машину с откинутым верхом, на ружье, на блестящие радостью глаза Шолохова, стоящего в валенках и дубленном полушубке, Чувствуется, что Шолохов обманывает всех. По-видимому, хочет он просто очутиться наедине с занесенной снегом степью, с черными рощами, с землей, которую он так страстно любит. 3 января 1938 года, 37-летняя, оставалась меньше месяца до 38, Мария Петровна Шолохова родила девочку. Рожали в Вешенской, теперь... Стараниями мужа в станице все для этого было. Назвали Марией. Детей у них стало четверо. Старший Светлане шел 12-й год, сыну Саши было семь, сыну Мише третий год. Казалось, теперь можно выдохнуть. Увы, только казалось. 12 января состоялась первая сессия Верховного Совета СССР. Кого он только не увидел там. Мало того, что Евдокимов и Люшков тут же попались на глаза — в первые же дни работы подошел вроде бы незнакомый человек. Сытое, тяжелое лицо, волевой подбородок с ямочкой, на лацкане Орден Красной Звезды представился. Малкин Иван Палыч, начальник УНКВД Краснодарского края. Майор Госбезопасности. Шолохов, сказал Шолохов. «Что ж ты, Миша, так меня в романе разрисовал?» спросил Малкин, сразу привычно перейдя на «ты». Шолохов за словом в карман не полез. «Если бы я написал все, что было и что ты сделал, тебя бы здесь не было». Малкин натужно засмеялся. Больше друг другу не подходили. Малкин руководил охраной сталинской дачи в Сочи и, не покладая рук, работал в составе расстрельной Краснодарской тройки. Среди иных депутатов Верховного Совета были Лев Николаевич Бельский и настоящее имя Абрам Михайлович Левин, заместитель наркома НКВД товарища Ежова, Василий Константинович Блюхер, первый кавалер Ордена Красного Знамени и Ордена Красной Звезды, маршал. Андрей Януарьевич, Вышинский, прокурор СССР. Георгий Константинович Жуков, Комкор. Розалия Самойловна Землячка, член комиссии советского контроля. Иван Степанович Конев, комдив. Надежда Константиновна Крупская, жена Ленина. Иван Дмитриевич Папанин, исследователь Арктики. Герой Советского Союза, доктор географических наук Алексей Григорьевич Стаханов, шахтер. Михаил Андреевич Суслов, заведующий отделом Ростовского областного комитета ВКПБ. Отто Юльич Шмидт, математик, географ, геофизик, астроном. Тихон Александрович Юркин, нарком зерновых и животноводческих совхозов РСФСР, давний знакомец Шолохова. Александр Николаевич Паскребышев, заведующий особым сектором ЦК секретарь Сталина, тоже шолоховский знакомец. Еще один знакомец – Шкирятов. И только по газетам известный Хрущев и совсем незнакомый Лаврентий Павлович Берия, на тот момент первый секретарь ЦК КПБ Грузии. Все эти люди находились в одно время в одном месте. Опять стало недоподнятой целины, недотихого дона, знакомому писал – Навалились депутатские обязанности, хоть криком кричи. Наверху у себя завел канцелярию, штатный один я. Строчу ответы на жалобы избирателей, в промежутках правлю рукопись. Вот так все и идет. В январе 1938-го Вешенский райком, Луговой и компания получил заявление от колхозника колхоза «Донской хлебороб» Благородова Василия Александровича. Он сообщал. В нашем колхозе проживает гражданин Сидоров Николай Петрович, который в 1933-1934 годах был исключен из комсомола за хулиганские действия. А именно, в саботаж покупал у сельсовета кулацкие вещи и с большой наценкой перепродавал колхозникам. И на вырученные деньги занимался пьянством, имел незаконно оружие на ган, наставлял на граждан и учинял стрельбу на улице. После ареста Лугового и Логачева Сидоров неоднократно выступал на собраниях с клеветой на писателя Шолохова М.А., доказывая, что Шолохов спасал под своим крылом всех кулаков и врагов народа. Кроме этого, он говорил в присутствии меня, Калинина М.Е., Мазанова Т.А., Бондаревой К.А., что Шолохов, когда набирал песенников в Москву, нанимал одного из песенников вложить наган в гармошку и убить товарища Сталина, После этого предлагал мне подписать материал, написанный им товарищу Ежову, об этой клевете, за что нам будет большая награда. Об этих безобразиях я указал на колхозном собрании 19 декабря в присутствии товарищей Лугового и Логачева. Дня через два приехал начальник НКВД Костенко и стал доказывать мне, что это все ложь на политически зрелого человека Сидорова НП и что мне дадут лет 5 тюрьмы. При допросе Костенко мне задавал такие вопросы, почему я не подписал материалы Сидорова на Шолохова. Может быть, Сидоров был прав в этом и знал это дело. Ксему Благородов. 27 декабря 1937 года. Посидели в Шолоховском доме привычные компании и поняли одно – ничего не кончилось. Костенко был заряжен против вешенцев так же, как ранее Кравченко и Тимченко – Освобождать других арестованных по Вершинскому делу никто не собирался. Евдокимов, Дейч, Спиранский и вся их свора, включая теперь еще и Костенко, готовились к новому наступлению. Товарищи сказали, дела наши тяжкие, Миша, и без Сталина снова никуда. 16 февраля Шолохов пишет Сталину письмо, огромное, со всей предысторией донских хождений по мукам. И снова едва ли на весь Советский Союз был хоть один писатель, который рискнул бы писать подобное главному кремлевскому жителю. После освобождения из-под ареста секретаря Вешенского РК ВКПБ Лугового, председателя Р.И.К. Логачева и уполномоченного комза СНК Крысюкова, Бюро Ростовского обкома партии приняло решение о возвращении Лугового и других на прежнюю работу. В этом решении было записано следующее. Материалами следствия установлено, что товарищи Луговой, Логачев и Крусюков были злостно оговорены участниками контрреволюционных право и эсеровско-белогвардейских организаций в своих подлых вражеских целях. Эта формулировка неверна по существу и придумана для того, чтобы замести следы вражеской работы. Чего проще, оклеветали вершинских коммунистов враги, на то они и враги, чтобы клеветать, Оклеветанные реабилитированы. Заблуждение, в коем пребывали ростовский обком и областной УНКВД, рассеяно решением ЦК, а на самом деле было все это иначе. Обком, враги, бывшие в нем и находящиеся сейчас, создали на Лугового и остальных дело, заведомо зная, что Луговой и остальные не причастны к вражеской работе. Враги исключили их из партии, а враги, сидящие в органах НКВД Ростовской области, заставили других арестованных дать на Лугового, Логачева, крысюкова ложные показания. И не только некоторых арестованных заставили клеветать, но пытались всеми мерами и способами добиться таких же ложных показаний и от самих Лугового, Логачева и Крысюкова. В какой-то мере они преуспели и здесь. Сломленный пытками Логачев дал ложные показания на многих честных коммунистов, в том числе и на меня, и даже самого себя оговорил. Логачев, которого, как и остальных арестованных, буквально истязали в новочеркасской тюрьме, к методам следствия и допроса, практиковавшимся в Азово-Черноморье, я вернусь в конце письма, дал именно те показания, какие от него вымогали. В обкоме и в областном УНКВД была и еще оставалась недобитая, мощная, сплоченная и дьявольски законспирированная группа врагов всех рангов, ставившая себе целью разгром большевистских кадров по краю. Пора распутать этот клубок окончательно, товарищ Сталин. Не может быть такого положения, когда, к примеру, Луговой освобожден и восстановлен в партии, а те, кто арестован и осужден за связь с врагом народа Луговым, все еще страдают и несут незаслуженное наказание. Не должны остаться безнаказанными те, которые сознательно сажали честных коммунистов. Но пока положение остается прежним. Невиновные сидят, виновные здравствуют, И никто не думает привлекать их к ответственности. Шолохов подробно расписал все те подлости, что творили в его районе Тимченко и Кравченко. Этот Кравченко производил аресты в своем районе. Он же вел следствие, так как летом его мобилизовали на следовательскую работу в Миллеровский отдел НКВД. Он вымогал ложные показания от арестованных. Почему же его не привлекают к ответственности? Почему он из Вешенского района переведен в крупнейший район Каменский, а Тимченко в Цемлянский? Почему не привлекают к ответственности тех, кто упрятал в тюрьму Лугового, Логачева, Красюкова, и тех, кто вымогал у них показания в своих вражеских целях? Неужто все это так и останется, и врагам будет дана возможность и дальше так же орудовать? Красюков рассказывал, что в дни 1 мая в ростовской тюрьме стон стоял от криков, из одиночек кричали – да здравствует коммунистическая партия, да здравствует товарищ Сталин. Даже страшный тюремный режим и инквизиторские методы следствия не сломили веры в партию, в вас, у подлинных большевиков, которые, будучи замучены сами, кричали здравицы партии и ее вождю. Товарищ Сталин, такой метод следствия, когда арестованный бесконтрольно отдается в руки следователей, глубоко порочен. Этот метод приводил и неизбежно будет приводить к ошибкам. Тех, которым подчинены следователи, интересует только одно – дал ли подследственные показания, движется ли дело. А самих следователей, судя по делу Лугового и других, интересует не выяснение истины, а нерушимость построенной ими обвинительной концепции. Надо тщательно перепроверить дела осужденных по Ростовской области – в прошлом и нынешнем году Так как многие из них сидят напрасно Сидят по милости врагов Дела, изъятых в порядке очистки тыла Тоже необходимо перепроверить Изымали не только активных белогвардейцев, иммигрантов, карателей Словом, тех, кого необходимо было изъять Но под эту рубрику подводили и подлинно советских людей Молодых бригадиров, трактористов, животноводов Это тоже метод вражеской работы Желание внушить казачьему населению враждебные чувства к советской власти, породить сознание неуверенности и тревоги. Из уст знакомых колхозников я сам не расслышал, что живут они в состоянии своеобразной мобилизационной готовности. Всегда имеют запас сухарей и смену чистого белья на случай ареста. Но куда ж это годится, товарищ Сталин? «Доведите до сведения Н.И. Ежова о содержании моего письма, ведь он сделал первый почин в распутывании Вешенского клубка, и пришлите комиссию из больших людей нашей партии, из настоящих коммунистов, которые распутали бы этот клубок до конца, а ком ничего не делает и не сделает. Пришлите по делам арестованных коммунистов М.Ф. Шкирятова. Он знает очень многих людей здесь по 1933 году, ему будет легче ориентироваться» и кого-нибудь из заместителей товарища Ежова, и пусть они, знакомясь с ростовскими делами, хорошенько присмотрятся к Евдокимову. Он хитер. Это старая хромая леса. Зубы съел на чекистской работе. Не верится, товарищ Сталин. Но если Евдокимов не враг, а просто глубокая шляпа, то неужто такой руководитель нужен нашей области, где крайне сложна политическая обстановка, где так много напаскудили враги? И в самом финале о себе. За пять лет я с трудом написал полкниги. В такой обстановке, какая была в Вешенской, не только невозможно было продуктивно работать, но и жить было безмерно тяжело. Туговато живется и сейчас. Вокруг меня все еще плетут черную паутину враги. После отъезда Тимченко и Кравченко их подручные продолжают вести активную работу. Письмо прочитали поочередно Поскребышев, Сталин, Ежов. Через несколько дней Шолохова вызвали в Москву к Ежову. Получив известие, Шолохов быстро, как он умел, собрался, вышел из своего кабинета, навстречу жена. Она перестала понимать что-либо, кормящая, потерявшая сон и покой мать. Упала перед ним на колени. «Миша, умоляю ради детей, отступись. Перестань с ними воевать, не делай ничего, они убьют тебя и нас всех погубят». «Встань, Маш!» — только и попросил.